Глава 17 «Потрясающая дыра!» – провозгласил Виталий Керн, выходя из допотопного автобуса, тем не менее довольно резво довезшего их до места. «Поздравляю, Кирилл, после той помойки, в которой ты жил в последние месяцы, это просто рай на земле!» «Вы так же любезны, как и ваш внук», – язвительно ответил молодой некромант, осматриваясь по сторонам. «Не надо на меня наговаривать, мальчик, я гораздо хуже в некоторых моментах Кости. У меня опыта больше». Виталий обнял за талию подошедшую к ним жену. «Показывай, где мы проведем незабываемую ночь в деревне, прежде чем вернуться обратно». «Обожаю, когда ты командуешь». Марго прижалась к мужу с довольной улыбкой. Она вообще была очень рада, что он согласился поехать с ней в это путешествие для конвоирования Ершова к месту его нового жительства и работы. «Я бы мог сказать, что вы извращенцы», — Кирилл поморщился. «Но не буду, потому что только что убедился в этом». «Не пойму, зачем вы меня вообще сопровождали, я бы и сам прекрасно доехал до этого места». «Ну да, сам бы ты -то куда-нибудь точно доехал, но не факт, что сюда», — фыркнула Марго. «К тому же ты нам совсем не мешаешь, да и обратно мы поедем без тебя. О, нас встречают», — и она помахала рукой, не отходя, впрочем, от мужа. К ним подошла невысокая стройная девушка. Её тёмные волосы были заплетены в толстую косу, В карих глазах промелькнула улыбка, когда она смотрела на свою бывшую наставницу Икерна. На Кирилла она только мельком взглянула и снова повернулась к Марго. «Поздравляю», — Ира кивнула Виталию Павловичу. «Ты приехала меня наконец-то заменить?» «Нет», — Марго покачала головой. «Пока нет. Я привезла тебе будущую замену и ученика», — она указала на Ершова. «Знакомься, Кирилл Ершов. Он некромант и нарушитель кое-каких законов». «То есть для того, чтобы эта замена стала полноценной, мне его надо обучить?» Ирина удивлённо перевела взгляд на Ершова, который развёл руками и широко улыбнулся, разглядывая девушку. «А как же расширение загона для Зелона? Или это может подождать? А может, ты всё-таки сама попросишь Костю на правах родственницы?» «Нет, Ирочка, к Косте всё-таки тебе придётся ехать», — покачала головой Марго. «Но чтобы не создавать определённую напряжённость, вам нужно будет находиться как можно дальше друг от друга». «Раньше ты другого мнения придерживалась», – печально хмыкнула Ира. «Раньше на Костю не предъявляли права Орловы», – сухо ответила Марго. «Поверь, ему и без тебя проблем хватает». «Вот как, наверное, его надо пожалеть, это тот ещё гадюшник». Ира повернулась к ершову который продолжал её разглядывать, слегка наклонив голову на бок. «Похоже, вы с блондинчиком не слишком ладите», – предположил он, наблюдая разворачивающуюся перед ним сцену. «Это мягко сказано, как сильно они не ладят», — ответила вместо эры Марго. «Аж искры летят». «Вот как?» — Виталий перевёл взгляд с Ирины на жену. «Мне почему-то казалось, что Костя довольно лоялен к Ири. Негатива, во всяком случае, я не наблюдал». «Костя такой скрытный», — Марго улыбнулась. «Не переживай, они сами разберутся. А сейчас давайте оставим моего мужа осматривать дом, а сами пройдём к моему красавцу, чтобы на месте узнать, как он на Иршова отреагирует». «Ты так говоришь про красавца!» Керн усмехнулся. «Мне пора начинать ревновать!» «Увы, это создание вне конкуренции!» Марго тихонько рассмеялась. «Ты не хочешь на него посмотреть?» «Я его видел!» Керн покачал головой. «Однажды этот монстр появился возле моего гаража. Как я понял, его перенёс друг Паразит, чтобы поздороваться с Костей. Поэтому я не горю желанием его видеть». Если с Костей Ира без возражений поселилась в одном доме, Да вот Ершова поселили отдельно в небольшой избе. «Я сугубо городской житель», – пробубнил Кирилл. «Если честно, то привыкать к подобным условиям у меня нет никакого желания». «Тебя, драгоценный никто не спрашивает», – ответила ему Марго. «Тебя ставят перед фактом в рамках подписанного контракта. А теперь бросай сумку и пошли знакомиться». Ирина уже ждала их возле невысокого забора, условно огораживающего места обитания единорога. «Условно». Потому что основное ограждение было магическое, не видное глазу неодарённых, и забор просто показывал границу этого заграждения. Зелона же уже и магический заслон сдерживал плохо. Ещё полгода, максимум год, и могут возникнуть проблемы. Поэтому она уже сама для себя решила, что как только появится нормальная смена, поедет к Косте и в ноги ему упадёт. Что она будет делать, когда его увидит? И расстаралась не думать. Пока, вроде бы вдалеке от постоянного раздражителя, страсти улеглись, «Марго права. Если они будут далеко друг от друга, то короткая встреча ни на что не повлияет. Она уже почти переболела им. Осталось совсем чуть-чуть подождать, и всё окончательно наладится». «Не надо так взглядом гипнотизировать траву. Ты не владеешь даром жизни. Она от твоего пристального внимания не вырастет». Ира повернулась в сторону обратившейся к ней Марго. Гершов застрял где-то на вершине холма, штанами за какой-то куст зацепился». «Я тебе ещё одного некроманта привезла. Попробуй расслабиться и получить удовольствие». «Марго, я сама решу, что мне делать». Ира отмахнулась. «Только не говори, что проблема не в том, чтобы найти симпатичного некроманта, а в конкретном некроманте». Ира ничего не ответила, но уже с большим любопытством посмотрела на подходящего к ней Ершова. «И что мне делать?» Парень пытался хорохориться, но явно нервничал. Он слегка побледнел и не вынимал руки из карманов. «Призови дары заходи со мной», – скомандовала Ира, которую в этот момент окутала плотная пелена силы смерти. Кирилл призвал Дар и шагнул за своей новой наставницей, задержав дыхание. Марго осталась за забором, облокотившись на него и с интересом, глядя на происходящее. Черный единорог, из ноздрей которого валил пар, а глаза горели ровным алым светом, выскочил из своего укрытия и устремился прямиком к Ершову. Тот попятился, но взял себя в руки и выпрямился, стоя прямо. Сила смерти вокруг него стала настолько плотной, что ее можно было потрогать. Зелон резко затормозил, хотя несся с явным намерением снести наглеца, ступившего на его территорию, втоптать его в землю, а потом с удовольствием перекусить останками. Но парень был некромантом, и единорог решил повременить с расправой, до того времени пока не разузнает, в чем тут подвох. Зелон принялся ходить вокруг Ершова, обнюхивая его, а Ира отошла к Марго. Костя фотографа присылал, так бедный парень еле ноги унёс, и раздержанно улыбнулась. Я его предупреждала, что нельзя заходить за ограждение, но ему так, видите ли, неудобно было, ракурс не тот. Я думала, что не смогу удержать Зелона, пока он драпал. Так этот паразит ещё и снимки умудрился на ходу сделать. «Оно того стоило?» – Марго говорила, не сводя взгляда с единорога. «Ты знаешь, да. Получилось просто волшебно. Вроде парень обычный, а вот такой дар у него». «Керн умеет самородки выкапывать», — рассеянно проговорила Марго. «Ну что же, можно сказать, что первый контакт налажен». Ира обернулась и увидела, что Зелон демонстративно потерял Кершову интерес и направился к туше приготовленной ему для кормления. «А теперь можно и проверить, кого ты мне подсунуть хочешь?» Ирина пошла к Кириллу под задумчивым взглядом Марго. «Боюсь, что ничего не выйдет. Парень-то молодец, но по сравнению с керном, который этого жеребца быстро взнос дал, это было довольно жалкое зрелище», – прошептала Марго. «Плохо, что этой кукле есть с кем сравнивать». И, покачав головой, она окуталась силой смерти и направилась к единорогу, чтобы пообниматься. Я сидел над родословной Орловых и пытался в ней разобраться. Получалось пока не очень. Дойдя до Яна запутался окончательно и отодвинул огромную кучу бумаг в сторону. В кабинет вошла Анна и присела на небольшой диванчик возле фальш-стены, за которой расположен вход в потайную комнату. Шкаф я велел убрать, чтобы не так очевидно было. Теперь там стоял диванчик, а стены были задрапированы так, что дверь терялась в складках. Найти её, если точно не знаешь, где она находится, можно только случайно. Объясни мне, как так получилось, что Ян Орлов, являясь фактически двоюродным племянником императора, «Тем не менее, не имеет никаких даже призрачных шансов на наследование клана и престола. Как это вообще возможно?» Я обхватил голову руками. «Даже не спрашивай. В хитросплетениях клана Орловых могут только сами Орловы разобраться, и то не факт, что с первого раза», — ответила Анна. «Я, как примерная жена, пришла спросить, можно ли мне поехать к маме. Она хочет меня отвезти к другому портному, специализирующемуся на одежде для беременных, а то на меня уже ничего не налазит». Но нашей машине. Это правило не изменилось». Ответил я, даже удивившись, что она на этот раз не пошла на конфронтацию. «Ну, конечно, я прекрасно помню это правило. Его очень трудно забыть. Слишком большой скандал ты мне по этому поводу закатил», — ответила она довольно ядовито. «Ну вот, а то я уже переживать начал, что что-то стряслось». «Я закатил?» «Угу, вот именно так я всё и помню». Я покачал головой и придвинул к себе бумаги, показывая, что разговор окончен. «А я почему-то так себе представляла окончание нашего разговора». Анна встала с дивана. «Почему ты никогда не идёшь мне навстречу?» «Ань, как ещё я должен идти навстречу? Боком и прыжками?» «Ты прекрасно знала, за кого выходишь. Поверь, после свадьбы я нисколько не изменился, за исключением того, что меня все хотят нагрузить дополнительными делами. С Юльки толку мало, она уже с головой погрузилась в дела своего будущего мужа. А Рожов ещё не готов и сможет начать реально мне помогать, разве что через месяц». Я отшвырнул какой-то документ в сторону. И «Единственное, что я прошу, это предупреждать меня об отлучках, чтобы я не подпрыгивал, и пользоваться только нашими проверенными машинами и водителями, для того же, да и чтобы мне по возможности не выносили мозг. Я слишком много прошу?» «Ты постоянно утрируешь», — Анна подошла к двери. «Ну вот такой я простой парень, совершенно не тонко чувствующий», — я развёл руками. «Грубый и привыкший отвоёвывать жизненное пространство. Тебя что-то не устраивает, дорогая?» «Меня всё устраивает, не переживай». И Анна вышла, закрыв за собой дверь. «Да я и не переживаю, мне становится всё равно, это страшно. Единственное, на кого мне не наплевать, это мои сыновья», — ответил я, закрытой двери. «Детей у нас будет всё-таки двое. Два мальчика, если быть точным. К целителю мы ездили вместе через два дня после того, как вернулись с юбилея от Орловых. Целитель провел осмотр, и пока Анна собиралась, всё мне рассказал». «Дети здоровые, прекрасно развиваются, уже чувствуются зачатки дара». «Какого дара?» – спросил я, соображая, что буду делать, если с дедом всё-таки произойдёт беда. «Кто сумеет утихомирить первичное проявление дара, если у Кернов глава дай бог, к тому времени родится? Но его самого нужно будет в порядок приводить». «Я не могу сказать», – целитель покачал головой. «На родовые черты дара Кернов не очень похожи». «Немного позже, когда месяцев шесть беременности будет, я проведу кое-какие тесты, и можно будет сказать наверняка». Он замялся, а потом добавил, «А можно мне посмотреть карту фамильного дара Орловых? А то клан закрытый, император сам редко призывает силу, и даже в хрониках о нём практически нигде не упоминается». «Постараюсь узнать», — серьезно ответил я. «Но вы должны учитывать и тот вариант, что у Орловых нет фамильного дара. Они универсалы, вот в чём дело». Кое-что даётся им лучше, кое-что хуже, но в целом любой из Орловых может оказаться гораздо сильнее любого другого одарённого с их семейными дарами. Даже Васёк, скорее всего, очень сильный маг, но без изюминки. Что, кстати, хорошо подходит для того, чтобы быть именно правящим кланом. «Пока я говорил, взгляд целителя становился всё скептичней. Наконец он меня перебил. Уточните, пожалуйста, чтобы избежать ненужных проблем», — сказал он, и вернулся к Анне, которая что-то застряла в смотровой. Теперь у меня еще одна головная боль прибавилась. У кого бы узнать про семейный дар Орловых? Нет, чисто теоретически я вполне могу и императору позвонить. Вот только тогда мне нужно будет научиться его дедом звать, а я пока не могу. Какой-то психологический барьер вдобавок к чувству, что меня используют. Обещанный юрист или экономист так пока и не пришел. Документы мне привезли с курьером для самоизучения. Я и занимался самоизучением пополам с настройкой контура. Если всё нормально пойдёт, уже на следующей неделе мы с Егором внедрим его в систему охраны моего дома, а там и на все остальные объекты будем переносить. Встав из-за стола, я потянулся и подошёл к окну. Перед входом в дом стояла чья-то машина, мне неизвестная. Не успел я протянуть руку, чтобы позвонить Виктору и узнать, кто это к нам без уведомления охраны заявился, как в дверь постучали, и Виктор сам зашёл в кабинет. Приехал господин Орлов, а так как вы предупредили охрану заранее, что его прибытие ожидается, то они и не предупредили. Кто сегодня дежурит на воротах? Предупреди Громова о произошедшем, пусть меры предпринимает. Я не говорил имя, и охранники как минимум должны были предупредить, кто именно из Орловых приехал. Так мне приглашать его или не стоит? Приглашай, посмотрим, кого мне тут в качестве юриста-экономиста прислали. Я сложил руки на груди, продолжая смотреть в окно. К крыльцу подъехал лимузин, и из дома вышла Анна. Водитель помог ей сесть в машину, закрыл дверь, и только после этого сел за руль, и машина мягко тронулась с места. «Я привез тебе, кроме всего прочего, пропуск во дворец для Лейманова, чтобы он смог навещать сына», – раздался веселый голос у меня за спиной. Я повернулся и недоуменно посмотрел на Яна. Вот кого я не ожидал здесь увидеть, так это его. А насчет пропуска я позвонил по Подорову, коль скоро не успел спросить у императора на юбилеи, И вот Матвей расстарался, за что ему, конечно, спасибо. Вот только почему всё же прислали Яна? «Почему здесь именно ты?» – спросил я, не сумев сдержать любопытство. «Тебе же обещали прислать юриста клана, ну вот он я». Он улыбнулся, но почему-то его улыбка больше всего напоминала мне оскал. Плюс Матвей почему-то решил, что я лучше всех передам тебе пропуск. При этом зачем этот пропуск нужен тебе, а не проще ли отослать его с курьером непосредственно Лейманову, он мне не ответил. Только рукой махнул и убежал. Они с Ильёй вообще носятся, как носки педаренные в последнее время. Что-то явно происходит. Но что именно, нам никто не докладывает. Впрочем, как обычно. Так мне тебе отдавать пропуск? Да на хрена он мне? Этот пропуск Лейманову нужен. Ты можешь его как-нибудь передать? Могу, и с самого начала об этом говорил. Ян сунул пропуск обратно в папку. Ну что, приступим к тем извращениям, ради которых Михаил меня пнул прямиком к наследнику». «Вот знаешь, ты сейчас очень точно охарактеризовал клан Орловых. Это вообще одно большое извращение», — сообщил я ему, садясь за стол на своё место. «Никогда не думал с этой точки зрения», — Ян пожал плечами. «И что же тебе показалось наиболее извращенным?» «Почему ты не являешься наследником? Если я правильно понимаю, то ты должен идти в очереди за дедом Алексеем, а он за Васькой и мной, это если брать клан, и без меня в этой цепочке, если брать престол». «Но ни ты, ни Алексей почему-то не считаетесь наследниками по прямой линии. Я хочу знать, почему вашу мать у Орловых не работают те же условия, что и у остальных кланов?» «Я не знаю», — Ян пожал плечами. «Просто так всегда было, что третий сын считается уже ответвлением и в перспективе может даже основать свой клан в составе клана Орловых, осуществив слияние и взяв клановое имя жены, как те же Подорова, например. Ладно, не заморачивайся, привыкнешь и будешь воспринимать всё это нормально». «Лучше сейчас скажи, мы займёмся орально-энцефальными ласками, то бишь теорией, или просто начнём объезжать объекты на разумном расстоянии от столицы, расположенные, чтобы сразу на месте ознакомиться?» Я с ненавистью посмотрел на всё ещё не разобранные до конца документы и махнул рукой. «Поехали, хоть голову остужу, а то совсем уже не варит».